и Сидор. Там же жила моя кузина Бенита. Позже родились еще две двоюродные сестры Вероника и Бригитта. Папа переписывался со своими рижанами. Если я оказывалась в состоянии почувствовать, как папа любит приехавшую бабушку и маму, несмотря на то, что часто с ней ссориться, то понять, как он относится ко мне, было не под силу.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 Но в ь площадка — это место за домом, где играют дети. Причем же здесь трамвай, е д у у м е в а л а я. Вопроса, однако, не задавала. «Кто потерял двадцать копеек?» — спросила, откопав однажды во дворе из-под снега двугривенный. «Я, мои!» — бросилась девочка дворниче. «Гриппа! На!» «Вот дура какая!» — отозвалась наша домработница на мой выкрик.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 На улице разбивала коленки. Было. Не слушалась. Наверное. Что-то, разумеется, в причины возводилось». В спальне родителей на спинке их никелированной кровати висела кожаная, сплетенная в косу плетка. Плетка предназначалась для меня. Когда я оставалась дома одна и трогала ее, она была совсем не страшной. Но когда папа ею х л е с т а л меня, он... Как-то всегда неожиданно отец брал ее в руки и принимался меня бичевать. Делал это истово, беспощадно. Мои вопли только распаляли его».